Евгения Якушина Личный паноптикум. Приключения Руднева. Текст читает Деминцев Илья. Глава первая. Лето в тот год выдалось жарким и сухим. В воздухе на предчистенкой медовый запах липового цвета мешался с душным запахом пыли, которой были покрыты и мостовая, и дома, и окна в домах, и цветущие липы, и поникшие головки пионов, и подвятшие, но настырно тянущиеся, к солнцу пурпурные соцветия на перстянке. Понурые цветы в саду Рудневского особняка, а пуще того запыленные окна особенно волновали старого дворецкого Тимофея Кондратьевича, и он ворчливо сетвал об этом барину и его управляющему. Фридрих Карлович Белецкий, управляющий при Рудневе, А также его личный секретарь примостился на краю подоконника, скрестив на груди руки и терпеливо ожидал, когда запал дворецкого спадёт и можно будет без риска обидеть старика, отправить его с каким-нибудь поручением и тем самым прекратить бессмысленный разговор. Белецкий был человеком исключительно практическим и смысла в переживаниях Тимофея Кондратьевича не видел. Прекрасно понимая, что пока доздой не спадёт, цветы будут вянуть, а окна пылиться, Что до хозяина дома, Дмитрия Николаевича Руднева, то он и вовсе не слушал старого слугу, хотя время от времени участвовал, кивал и поддакивал. Дмитрию Николаевичу в тот момент не давал покоя совсем иной вопрос, который, он надо заметить, был не на шутку раздрасадован. Беспокоил Руднева заказ на парный портрет, за который ему совершенно не хотелось браться, но и отказаться от которого он не видел никакой возможности. Дмитрий Николаевич Руднев был известным художником, писавшим в романтическом стиле английских пре-рафаэлитов. В последнее время направление это сделалось очень модным среди ценителей живописи из высшего света, а потому работы Руднева бойко расходились по галереям и художественным салонам, а кроме того, к нему поступало немало заказов, в основном на дамские портреты, стилизованные под куртуазные или античные сюжеты. По большому счету... нужды в этих заказах у Дмитрия Николаевича не было, поскольку к его знатному имени прилагалось совсем немалое состояние, но чаще всего рудни в брали охотно, обозначая заказчику лишь то условие, что выбор образа и антуража он оставляет за собой. Тот заказ, о котором думал Дмитрий Николаевич, под аккомпанемент надтреснутого голоса старика Дворецкого поступил от едва ли не самого состоятельного московского фабриканта Чван Лиева, грубого человека, свято верующего в то, что он может купить всё, чего только пожелает, или что изволит пожелать его единственная любимая дочь. Если сам он желал в основном статустности, полезных знакомств и чиновничей покладистости, то у дочери его, получившей образование в элитном пансионе, желания были куда как более затейливые, а по мнению самой девицы, возвышенны и утончённы. Одно время барышня эта увлекалась древностями. Она повелела вырубить половину парка при московской усадьбе отца и установить там миниатюрную копию египетского сфинкса высотой в десять аршин. После она прознала, что какая-то там светская львица в Париже ввела моду на ручных экзотических животных, и папаша выписал своей ненаглядной дочурке китайскую мартышку, с коей та являлась на все приемы, пока однажды обезьяна... не сорвалась, с цепочки и не устроила нимыслимый переполох на балу самого генерал-губернатора. Далее просвещённая девица загорелась любовью к театру и даже хотела сама начать играть на сцене, но тут родитель проявил строгость, и это к сорамное занятие дочери запретил строго-настрого. Барышня, как полагается, неделю обиженно поплакала, а после придумала достойную замену не сложившейся связи с мельпоменой. Дабы удовлетворить страсть к высокому искусству, а ещё и приобщить к нему папашу, неугомонная девица решила заказать парный портрет себя и отца в образе шекспировских Миранды и Просперо. Тут-то ей и подвернулся художник-романтик господин Руднев. Дочка заводчика водила дружбу с некой особой, отношение с которой у Дмитрия Николаевича одно время имело известный характер. Отношения эти давно уже выгорели дотла. И что называется, поросли быльём, но художник и бывшая его муза остались добрыми приятелями, поэтому, когда дама это попросила Руднева нарисовать портрет подруги, тот, не задумываясь, согласился. Однако теперь Дмитрий Николаевич отчаянно жалел о данном им обещании. Во-первых, образы героев в буре абсолютно не подходили Мардатому и развязному заводовладельцу. и его капризные кривляки дочери. Во-вторых, эти двое желали, чтобы Руднев сам являлся к ним для сеансов, чего тот никогда не делал, всегда работая исключительно в своей мастерской. А в-третьих... И это уж было совсем неприемлемо. Будущая модель восплывала к Дмитрию Николаевичу нежными чувствами и всеми допустимыми и не совсем допустимыми способами пыталась добиться от него взаимности. «Так как же с окнами-то поступи, Дмитрий Николаевич?» Обиженный голос дворяцкого выявил рудневой задумчивости. Бог с ними с окнами. Тимофей Кондратьевич пытался урезонить старика Дмитрий Николаевич. Вы посмотрите, какие тучи с самого утра ходят и парят. Верно, дождь будет к вечеру. Окна ваши сами помоются. Да как же и так, барин, не унимался борчаливый слуга. Это же только ещё хуже станет, потёки пойдут. Может, всё-таки пригласить Филимона, чтобы он э, с лестницы пришёл? Руднев умоляюще взглянул на Билецкого. Тот слегка изменил позу, что хоть как-то отличило его от восковой фигуры, и вкратчиво спросил: Тимофей Кондратьевич, мне счёт давичу пришёл от бакалейщика на пуд сахара, а Настасья Варфоломеевна нынче сказала, что у нас сахар заканчивается. Как же такое может быть?" В персональном рейтинге вселенского зла ушлый бакалейщик у Тимофея Кондратьевича значился на третьем месте, сразу за чёртом. Первое же место было у жены молочника, которая с ранними петухами приносила в дом руднево молоко. По мнению почтенного дворянского глупой баба своим весёлым звонким голосом тревожила сон ненаглядного барина, который к слову сказать не имел об этой бабе ни малейшего понятия и голоса её никогда не слышал. Так это ж бакалейщик Шайма. Где оно, пуд-то, когда он полпуда присылал? А вы ошибаться не можете. С невинным видом подлил масло в огонь билецкий. Да что вы такое говорите, Фридрих Карлович? Когда это я ошибался? Вот я сейчас пойду и книгу-то мою принесу, там всё чин-чин-ням отмечено. Вы уж тогда по всему списку от бакалейщика проверьте подначал билецкий. И к вечеру ко мне в кабинет приходите с отчётом. Напрочь позабыв про окна и цветы, старик слуга поспешил поднимать свою бухгалтерию. Когда его сердитое куда-хта не о прохвосте бакалейщики и неуместных сомнениях управляющего затихло за дверью, Белецкий спросил: Вы со мной о чём-то посоветоваться хотели, Дмитрий Николаевич? Белецкий хоть формально и служил при рудневе, На деле был его верным другом и соратником. Судьба свела их, когда Белецкому едва исполнилось шестнадцать, а Дмитрию Николаевичу было всего шесть лет. И с тех пор этим двоим пришлось вместе пройти через многие серьезные и жестокие испытания. Долгое время Белецкий был при юном Рудневе воспитателем и наставником, да и теперь ежедневно проводил с ним тренировки по разным видам единоборств от фехтования до рукопашного боя. Дмитрий Николаевич спортивных упражнений никогда не любил, но по многолетней устоявшейся привычке правил этих покорно придерживался. Руднев задумался, как бы так спросить у Белецкого совета насчет ненавистного заказа, чтобы избежать неминуемых нотаций о неблагоразумии и опрометчивых обещаний. И уж было принялся излагать свою проблему, как Белецкий, глянувший в окно, его перебил. «Простите, Дмитрий Николаевич». К нам Анатолий Витальевич пожаловал, и кажется, он чем-то озабочен. Чиновник особых поручений Московского уголовного сыска, надворный советник Анатолий Витальевич Терентьев, был тем человеком, что некогда сыграл в судьбе Дмитрия Николаевича чрезвычайно важную роль. В силу обстоятельств для Руднева печальных и роковых Тирентьев смог разглядеть в Дмитрии Николаевиче невероятный талант к криминальным расследованиям и привлёк совсем ещё молодого Руднева, только что окончившего с отличием юридический факультет Московского университета, к сотрудничеству с полицией. Уговорить Дмитрия Николаевича поступить на службу Тирентьев, правда, так и не смог. Руднева останавливали соображения нравственного и этического характера. И вот уже десяток лет Дмитрий Николаевич был при московском сыске частным консультантом, принимавшим участие в расследовании самых запутанных и жестоких преступлений. Надворный советник вошел в гостиную, скупо поприветствовал друзей и устало опустился в кресло. Обычно бодрый и живой Терентьев выглядел вымотанным, понурым и унылым. Белецкий повелел подать Анатолию Витальевичу холодной сельтерской воды». Вы бы Белецкий, мне чего покрепче предложили, хмуро буркнул сыщик. Белецкий изумлённо поднял бровь, молча удалился в буфетную и, вернувшись, поставил перед Терентьевым рюмку коньяка. Надворный советник выпил коньяк с залпом, адноко мрачное выражение его лица ни мало не изменилось. Что так плохо? Спросил Дмитрий Николаевич, всё это время безмолвно наблюдавший за сыщиком и убедившийся, что Анатолий Витальевич сам разговор начинать не намерен. "Чудовищно", угрюмо отозвался Терентьев. Такого на моей памяти ещё не было. "Убийство?" Впервые Дмитрию Николаевичу приходилось тянуть из сыщика разговор будто клещами. "Откромешный", ответил Анатолий Витальевич и снова замолчал. Руднев ждал продолжения. Надворный советник держал паузу не менее минуты, а после поднял на собеседника усталый взгляд и сказал: "Дмитрий Николаевич, я хочу просить вас поехать со мной и взглянуть на это, как есть". "В каком смысле как есть?" осторожно уточнил Руднев. "В том самом смысле, так как мы это обнаружили, пока тела ещё там". Теперь молчал Дмитрий Николаевич, и Терентьев продолжил Дмитрий Николаевич, я понимаю, о чём прошу вас и знаю, чего вам это будет стоить. Но, друг мой, пожалуйста, мне нужно, чтобы вы это увидели своими глазами. А Анатолию Витальевичу случалось вовлекать Руднева в предприятия рискованные и опасные, но он ни разу до сегодняшнего дня не посмел пригласить его на место преступления, пока оттуда не были убраны трупы. У Дмитрия Николаевича была некрофобия, и преодолеть свой панический страх мертвых он не мог ни усилием воли, кое ему было не занимать, ни привычкой к жестким реалиям криминального следствия. «Почему нельзя обойтись фотографиями?» — спросил Руднев. Терентьев сделал нервный невнятный жест. «Фотографиями всего не передать». «Чего именно?» «Дмитрий Николаевич, мне кажется, что в этом кошмаре скрыт какой-то смысл». Я не знаю, какой и даже не уверен, что это кое безумие в принципе может иметь смысл. Но вы иной раз видите вещи под каким-то особым углом. Может, вы сможете и в этом что-то разглядеть. И тогда, глядишь, мы поймём, как найти того, кто это сделал. Савелий Галактионович Савушкин, 22 лет отроду, младший делопроизводитель. служил в чине кабинетского регистратора при московском сыском управлении уже полгода и до сих пор никак не мог определиться в своём отношении к службе. С одной стороны, он несомненно гордился ею и чувствовал её неоспоримую нужность и даже что героическую наполненность, но с другой, время от времени его начинало грызть сомнение, не ошибся ли он, выбрав столь тернистый путь, ведь можно же было, как это сделали другие его сотоварищи, по правоведческому училищу пойти служить по судебному ведомству или того лучше секретарствовать при каком-нибудь адвокате Смятение и неуверенность особо остро терзали душу Савелия Галактионовича в те моменты, когда он либо попадал под горячую руку чиновника особых поручений Анатолия Витальевича Терентьева, которому был представлен, либо сталкивался с какой-нибудь отвратительной дрянью, которая, как на поверку, оказывалась составляла немалую часть его службы. Что до Терентьева, то младший делопроизводитель Савушкин его также отчаянно боготворил, как и боялся. боготворил за ту уверенность, что излучал этот человек, за то уважение, которым он пользовался в управлении, а больше всего за те легенды, которые ходили об Анатолии Витальевиче, и при каждом новом пересказе обрастали всё более невероятными и яркими подробностями. Боялся же Савелий Галактионович в основном излишней, на его взгляд, строгости и требовательности, проявляемой надворным советником к своему помощнику. Анатолий Витальевич всегда находил к чему придраться и за что отчитать, хотя справедливости ради стоит признать, что и хвалить помощника он не забывал. Правда, исключительно скупой и сдержан. Что же касается тягостных моментов службы, когда Савелью Галактионовичу приходилось видеть несчастных жертв, грязь притонов, желтобилетниц, сутенёров, воров, убийц и прочих лиходеев, а также места совершения тех или иных злодеяний, то тут он постепенно обвыкался и даже фанфоронил перед своими бывшими однокашниками, просиживающими штаны в тихих мирных конторах, рассказывая с нарочитой небрежностью и деланным равнодушием какие-нибудь особенно мерзостные и пугающие подробности. Тот день не задался у Савелия Галактионовича с самого утра, Всё началось с ссоры, произошедшей между ним и хозяйкой, у которой он снимал комнату и столовался, и которая занимала, по меркам кабинетского регистратора, плату и по строгой договорённости должна была его ещё и обстирывать. Однако в последнее время к этой части своих обязанностей хозяйка стала относиться безалаберно, и в то утро выяснилось, что все рубашки Савелия Галактионовича которых у него было аккурат три, включая ту, что он по какой-то лишь ему понятной причине считал парадной, не стиранной, и теперь ему придется идти на службу мятым и с грязным воротничком. Младший делопроизводитель Савушкин, само собой, на повышенных тонах попенял хозяйке, на что бессовестная женщина лишь заявила, что по такой жаре воды ей не натаскаться, и вообще, коль его благородие чем-то недовольное, так вот прямо сейчас могут съезжать с квартиры. У Савелия Галактионовича был ещё и мундир, выправленный сразу при получении чина, на все имеющиеся у него сбережения. Но надворный советник требовал ходить на службу в цивильном платье, говоря, что сыскное дело требует анонимности и деликатности, кое несовместимы с козырянием чиновничьим мундиром. Вследствие неприятного инцидента с хозяйкой Савелий Галактионович на четверть часа опоздал на службу, за что получил разнос от сурового Анатолия Витальевича, который, как назло, в тот день был в конторе с самого раннего утра. После обстоятельства дня сделались и того хуже. От участкового пристава с Лубянской площади поступило сообщение, что в старом... В каретном сарае между Ивановским переулком и Мясницкой улице произошло смертоубийство, и Савушкин, сопровождая надворного советника, патологоанатома и фотографа, отправился на место происшествия. Каретный сарай, к которому они и приехали, и которым, по свидетельству пристава, подигот уж, как никто не пользовался, находился чуть в глубине Ивановского переулка, в таком тихом и малоприметном месте, коих в Москве великое множество, даже и близ самых шумных и проходных улиц». На момент приезда представителя от сыскного управления подле сарая было выставлено оцепление из полицейских, среди которых стоял тревожный ропот, не предвещавший ничего хорошего. Первое, что потрясло Савелия Галактионовича, когда вслед за надворным советником он вошел в сарай, — это был запах. Непереносимый смрад смерти и разложение ударил его словно обухом, а после, глаза его привыкли к темноте, и все стало совсем плохо. «А ну!» "Иди сюда, воздухом подышите", приказал Анатолий Витальевич позеленевшему и едва не соблявшему помощнику. Не чувствуя под собой ног, Савелий Галактионович выскочил из сарая и поспешил укрыться в дальнем углу проулка, чтобы никто не видел, как его тошнило. "Это со мной из-за жары и из-за прогорклого масла, что хозяйка во всякую свою штрибню добавляет, а совсем не потому, что я увидел это". Уговаривал он себя, но это вновь безжалостно возникало пред его внутренним взором, и младшего делопроизводителя снова начинало выворачивать наизнанку. Когда наконец ему полегчало, и он через силу, но всё же смог вернуться в проклятый сарай, там уж вовсю шла рутинная следственная работа. Фотограф методично переходил с места на место. Шипел и вспыхивал магний. Доктор-патолога-анатом Филипп Иванович Дягилев, стоя подле одного из тел, о чем-то раздраженно переговаривался с надворным советником. «Я уж думал, вы, Савушкин, до вечера прохлаждаться будете!» сердито заявил Анатолий Витальевич, чиркнув по белой физиономии своего помощника внимательным взглядом. «Вести протокол, я надеюсь, вы в состоянии? Отлично, тогда приступайте!» Проследите, чтобы фотограф отснял тут каждую пядь и под всеми возможными ракурсами, и глядите, чтобы городовые не затоптали улики. Я скоро вернусь и привезу консультанта нам в помощь. Про консультанта Савельи Галактионович слышал уже неоднократно, и от самого надворного советника, и от других, но ни разу его не видел. По всем этим рассказам выходило, что консультант персона довольно-таки своеобразный. Якобы он брался только за некоторые дела, и если уж брался, то обязательно с успехом их расследовал, но при этом предпочитал оставаться в тени и славой не стяжал. Рассказывали о консультанте и другие странности. Например, говорили, что он был высокородным дворянином и модным художником и всякие прочие и тому подобные несообразности. В общем, говорили много и разное, отчего Савушкину уж очень хотелось увидеть, приславутова консультанта само собой в деле